14. Швабе и крабы Пока Александр раздумывал над проектами указов, Михаил получил возможность заняться своими кораблестроительными проектами. Брат Константин, который и должен был по должности заниматься флотскими делами, со свойственными ему методичностью и вдумчивостью, погрузился в фундаментальное осмысление проекта крестьянской реформы, предложенного ему Михаилом. А неукротимая энергия и темперамент, свойственные Слащеву, толкали Михаила к решению срочных вопросов по кораблестроению. Тем более, что промышленность как раз вошла в его сферу деятельности. В первую очередь, это подготовка парусных кораблей к походу на Аляску. Во вторую, создание кораблестроительного треста в Петербурге. И в третью, работы по миноносцу и торпеде. Для начала, с полномочиями, полученными от Константина, наведался в Морское министерство и выяснил состав парусных кораблей Балтийского флота, а также и состояние кораблей. Корабельный состав, на первый взгляд, выглядел внушительно. 26 линкоров, 16 фрегатов, 10 транспортов, 12 корветов, бригов и шхун. Однако, по словам командующего Балтийским флотом вице-адмирала Новосильцева, Из них пригодными к плаванию хотя бы на Балтике были 7 линкоров, 8 фрегатов, 7 транспортов и 10 малых кораблей. Остальным требовался капитальный ремонт. Да и пригодные к плаванию тоже давно не ремонтировались и требовали либо регламентного обслуживания, либо даже среднего ремонта. Связано это было с тем, что корабли были построены из сосны, а не из лиственницы, и тем более не из дуба. К тому же, с началом Крымской войны и после ее завершения, денег на ремонт парусных кораблей из казны не выделялось совершенно. На вопрос Михаила, сколько из этих кораблей после проведения необходимого им ремонта будут способны дойти на Дальний Восток, вице-адмирал заявил, что по всем кораблям необходимо провести тщательную ревизию их технического состояния и составить по ним дефектовочные ведомости. Но, по всей видимости, до приемлемого для дальнего плавания уровня удастся довести не более половины линейных кораблей и до двух третий меньших. С этим ответом Михаил и направился к управляющему Адмиралтейским и Жорским заводом, полковнику корпуса корабельных инженеров Карлу Ивановичу Швабе. Выходец из мелкопоместных немецких дворян перешел на русскую службу и достиг на ней немалых успехов. Талантливый, 52-летний кораблестроитель руководил до назначения управляющим проектированием и постройкой шхун и фрегатов, в том числе первых на русском флонте винтовых паровых фрегатов «Рюрик» и «Олов». Преподавал великому князю Константину основы кораблестроения. Во время войны ижорские заводы под его руководством провели срочную сборку корпусов большой серии паровых канонерских лодок, которые не позволили англо-французской эскадре преодолеть минное заграждение в Финском заливе и подойти к Кронштадту. Михаил, в знак уважения к заслуженному кораблестроителю, не стал вызывать его к себе, а сам посетил управление ижорских заводов. а его визите Карл Иванович, само собой, был извещен заранее. Швабе встретил Михаила у крыльца завода управления. Поздоровавшись, сопроводил высокого гостя в кабинет. Михаил попросил хозяина кабинета рассказать, «Какими работами загружены заводы?» «Ваше императорское высочество!» «Докладываю!» «На стапелях наших верфей сейчас стоят четыре корвета!» Начал отвечать швабы. «Калевала, а Витязь, а Варяг и Богатырь, а также три клипера и одна канонерская лодка!» «В какой стадии строительства находятся корабли?» «Два корвета, два клипера и канлодка находятся в завершающей стадии. Один корвет, один клипер в средней, а остальные корабли в начальной». «Я прошу вас, Карл Иванович, посчитать сколько времени у вас займет достройка всех кораблей, кроме тех, которые в начальной стадии. А затем вам придется провести капитальный ремонт шести кораблей класса «Корвет», средний ремонт шести кораблей и регламентная работы еще на десяти кораблях. Корабли, находящиеся в начальной стадии, по всей видимости, достраивать не придется». Говоря о десяти кораблях, Михаил имел в виду «закупку». и у частных лиц крепких торговых судов, помимо входящих в состав Балтийского флота. Р Разрешите осведомиться, ваше императорское высочество? И интересуетесь ли вы этим вопросом в частном, так сказать, порядке, или такие планы обсуждаются в морском министерстве? Такие планы обсуждаются с самим императором, и с высокой вероятностью они будут осуществлены. Поясню, что планируется перегон всех отремонтированных парусных кораблей на Аляску. Соответственно, Качество их ремонта должно быть высоким. И на ремонт будет выделено соответствующее финансирование. П порадовали вы меня, старика? А то в последние годы с финансированием заводов было плоховато. Завтра же проведу все расчеты и направлю их вам письменно. Я вас еще порадую. Вы наверняка слышали о создании в Петербурге машиностроительного треста во главе с господином Путиловым. Причем это будет частно-государственное партнерство, в котором господину Путилову будет принадлежать половина капитала. На высочайшем уровне принято решение, что создание таких частно-государственных трестов будет способствовать развитию промышленности в России. Император рассматривает вопрос о создании такого же треста в кораблестроительной отрасли. Если вы успешно справитесь с этим делом, то вполне возможно, вы окажетесь руководителем и совладельцем этого треста. Обсудив с управляющим потребный для выполнения работ объем финансирования работ, Михаил оставил Карла Ивановича в состоянии радостного возбуждения. На следующий день Михаил посетил контр-адмирала Николая Карловича Крабе. Достойный сын генерал-лейтенанта Карла Крабовича Крабе всю свою жизнь овоевал с пиратами на Каспии, с турецкими бандитами в Средней Азии, затем с воинственными горцами на Черноморском побережье Кавказа, Одним словом, не отсиживался в штабах, пользуясь связями отца. Все свои чины получал досрочно с формулировкой «за отличие в службе». За свои несомненные заслуги получил в 44 года чин контура адмирала и был назначен управляющим крупнейшими в империи адмиралтийскими верфями. Великого князя Крабе встретил при всех регалиях в парадном мундире в дверях управления верфями. В кабинете управляющего Михаил попросил крабы беседовать без чинов. Поинтересовался, чем заняты верфи. «На вверенных мне верфях, ваше императорское высочество, сейчас строится три линейных корабля. На Цесаревича ставим паровую машину. Достраиваем в Синоп. На них обоих по 135 пушек. Заложен император Николай I на 111 пушек». «Синоп и Николай сразу запроектированы с паровыми машинами мощностью по 800 лошадиных сил. Кроме того, строим пароходы-фрегаты Светлана, генерал-адмирал, ослябя и пересвет, все корабли с винтовыми движителями. Я же просил вас, Карл Иванович, без чинов. Я у вас с неофициальным визитом. В какой стадии строительства находятся фрегаты?» — поинтересовался Михаил. «У Светлану спустили на воду». На генерал-адмирале устанавливаю машину. Два других корабля в начальной стадии. А сколько всего стапелей на верфи? Всего семь стапелей. Скажите, Карл Иванович, сколько времени у вас займет капитальный ремонт парусного линкора? Ммм, если корабль еще не полный рухлить то без установки паровых машин справимся за четыре месяца. На машины потребуется еще два месяца. А фрегата и транспорта? Машины ставить не потребуется. На фрегаты и транспорт по три месяца. А на средний ремонт и регламентные работы? На средний ремонт корабля времени потребуется вдвое меньше, чем на капитальный. А регламент линкора займет месяц. Фрегата три недели. Я прошу вас, Карл Иванович, приблизительно прикинуть время, потребное на средний ремонт семи линкоров, восьми фрегатов и семи транспортов. По словам адмирала Новосельцева, это наиболее боеспособные корабли Балтийского флота. Поясню, что нам потребуется довести их до состояния, позволяющего перегнать их на Аляску, и отдельно посчитать время, потребное для капитального ремонта пяти линкоров, двух фрегатов и двух транспортов, с этой же целью. При этом считайте, что строительство кораблей, находящихся в начальной стадии, а именно линкора императора Николая I, «Осляби», и «Пересвета» придется прекратить. «А uh, смеюсь поинтересоваться, ваше императорское высочество – это ваша личная инициатива или на это будет воля императора?» «Пока это моя инициатива». Но императором этот вопрос рассматривается, и с большой вероятностью такое решение будет принято. Количество кораблей я пока называю приблизительно. Адмирал Новосильцев сейчас будет заниматься составлением дефектовочных ведомостей по всем кораблям флота. По ним будет ясно, сколько кораблей подлежат капитальному ремонту, сколько среднему, а сколько регламенту. Пока что меня интересуют лишь примерные сроки. При этом исходите из того, что с финансированием работ проблемы не будет». «Я вас понял, ваше высочество. Завтра же посчитаем, по возможности точно исходя из названных вами цифр. И вы меня весьма обрадовали, обещая крайне необходимое верфием финансирования». Последние годы финансирование работ было недостаточно, мягко говоря, что сказалось и на сроках, и на качестве работ. Михаил выслушал мнение Крабы по поводу особенности ремонта крупных кораблей, имея в виду предстоящий беспримерный переход крупных кораблей флота на Дальний Восток. До сих пор туда ходили лишь небольшие отряды кораблей, не крупнее фрегата. Затем Михаил закинул крабы ту же удочку по поводу назначения управляющего кораблестроительным трестом, что и Швабе. Беседуя с Крабе и Швабе, Михаил присматривался, кому из них целесообразно поручить создание первого опытного цельнометаллического миноносца. Окончательное решение по этому поводу он намеревался принять после обсуждения кандидатур с Константином, хорошо знакомым с обоими претендентами. От крабы Михаил вскоре получил справку, что на выполнение указанных им работ при полной загрузке верфей потребуется 20 месяцев. Швабы сообщил, что его заводом на выполнение работ потребуется 12 месяцев. Михаил прикинул, что если перекинуть часть ремонта фрегатов с Адмиралтейских верфей на ижорские заводы, то ремонт всех кораблей может быть выполнен за полтора года. В таком случае за это время можно будет отправить на Дальний Восток четыре эскадры по восемь кораблей в каждом. Михаил вместе с Константином посчитали, что если снять с кораблей две трети пушек, то на всех кораблях можно будет отправить на Дальний Восток 6 тысяч уволенных со службы по возрасту моряков и 18 тысяч солдат. По поводу выбора отечественного за производство опытных образцов миноносцев, Константин рекомендовал Швабе как более опытного кораблестроителя. Для выпуска миноносцев Константин предложил назначить Александровский завод в городе Петрозаводске, что на Онежском озере. Там же начать производство торпед. Само собой, от руководства и ижорскими заводами швабы придется освободить. На этом же озере, в городе Кондопога, братья решили основать базу миноносцев. И там же проводить учебу их экипажей и отрабатывать тактику их боевого применения. С целью обеспечения секретности за пределы Онеги миноносцы не выводить вплоть до начала войны с Османской империей. А перед самой войной перебросить миноносцы в Севастополь через Балтику и Днепропетровско-Неманский водный путь. Небольшая осадка 100 стотонных кораблей вполне позволит это сделать.